Глава 27, часть первая Война это самое страшное, что может происходить на планете. Маркус не щадил никого и жаждал завоевать трон. Он уничтожал на своем пути поселение за поселением. Войны короля Артура держали оборону, но их силы были на исходе. Волки нападали по ночам, поэтому людям сложно было ориентироваться в темное время суток, и они часто терпели поражение. Благодаря броне и серебряным мечам войны короля еще удерживали свои позиции. Эйнар объединил стаи и собрал волков, чтобы изгнать полукровку с этих мест. Как бы люди и оборотни не сопротивлялись, все же пришлось действовать сообща против общего врага. Я не лезла в военные дела, занималась детьми, варила зелья для волков и придумывала составы, которые помогали противостоять врагу. Одним словом, нашла себе занятие. Мне скучать не приходилось, я чувствовала себя нужной, но в то же время безумно одинокой. Ник пропадал в разведке вместе с Эйнаром. Вожак не доверял моему отцу, поэтому старался держать Николауса на виду. О том, что Ник — мой папа, я никому не говорила. Большинство волков считали меня парой Николауса, поэтому не приставали, опасаясь гнева сильного самца. Эйнар старался меня избегать, но если мы все же сталкивались с ним лицом к лицу, то воздух накалялся вокруг нас. Несколько минут смотрели друг на друга, не моргая, а потом молча расходились в разные стороны. Вожак часто наблюдал за мной. Я чувствовала это каждой клеточкой, особенно в те моменты, когда мы с Ником дурачились и веселились, несмотря на напряженную обстановку. Меня угнетало то, что люди гибли, но я ничем не могла помочь. Волков было еще недостаточно, чтобы дать отпор Маркусу. Эйнар с другими вожаками постоянно собирались на переговоры, обсуждали стратегию ведения боя. Пытались склонить на свою сторону тех, кто жил в самых отдаленных уголках севера. Чтобы сразиться с полукровкой, требовалась отличная подготовка и продуманный план. Вот этим и занимались мужчины. — Оди Рейн, Хэрри, — позвала я мальчиков, — вы весь день ничего не ели, живо за стол, — строго сказала. Когда они проходили мимо меня, я обняла каждого. Они улыбнулись мне и сели на скамейке, которые мужчины соорудили на лесной опушке. Мы обитали на территории союзника и ютились в небольших деревянных домах, которые нам выделили собратья по несчастью. Мы с Ником и детьми занимали один домик. Там спали на полу, потому что мебели не было. Оди, Рейн и Хери все время прижимались ко мне, а я обнимала их и чувствовала себя чуточку счастливее. «Аврора! Вожак просил передать, что ждет тебя в своем доме. У него срочное поручение для тебя», — сказал Эмир и подмигнул мне. «Что ему снова от меня потребовалось? Сонное зелье? Яд? Противоядие? Мы с вожаком общались только по делу. Я всячески игнорировала Эйнара. А его это ужасно злило. Он думал, что мы с ником пара». «Оди, остаешься за старшего. Если узнаю, что вы убегали далеко от лагеря, то посажу на цепь. Потом не обижайтесь. Я обещала вашему отцу позаботиться о вас. И слово свое сдержу!» Заявила на что мальчики хохотнули. Они росли не по дням, а по часам. Днем их тренировали держать оружие, а ночью охотиться и выслеживать добычу. Я дарила им тепло и заботу, и ласку пока шла к дому, где обитал Эйнар искусала губу в кровь. Мы старались не встречаться в замкнутом пространстве. Зачем он позвал к себе? «Аврора, спасибо за противоядие. Я теперь как новенький», — подмигнул мне Лукас. А я улыбнулась и направилась дальше. «Аврора, ты бы видела, какое получилось пламя? Одной фляжки зелья нам действительно хватило. Смогли отбиться от врагов и не угодить в плен склонив передо мной голову, проговорил Эдгар. Я смутилась и отвела взгляд в сторону. «Аврора!» — крикнул Морис, приветливо помахав мне рукой, и я кивнула ему в знак приветствия. Пока направлялась к инару то выслушала слова благодарности от волков и перекинулась парой фраз с волчицами. Оборотни приняли меня в стаю и относились ко мне очень даже дружелюбно. Вот только я все равно держалась со всеми холодно, осторожничала и никому не раскрывала свою душу, так как опасалась, что когда закончится война, эти волки уничтожат меня. Поэтому заранее был продуман план побега, и я уже знала, куда отправлюсь в случае чего. Я никому не доверяла. Мама перебралась на запад. Мой брат Демит, тот, который мельник, забрал ее к себе. Он пообещал защитить ее, если волки доберутся и до них. Я скучала по маме. Но меня радовало то, что она находилась далеко от эпицентра сражений. К тому же Демид добрый. Я знала, что он любит маму и не причинит ей вреда. Когда подошла к дому вожака, сердце чуть не вырвалось из груди. Дыхание сбилось, а кровь тягучей массой устремилась по венам. Для приличия постучала и вошла. Эйнар сидел за столом, изучая карты. Взгляд у него был задумчивым и отрешенным. За эти полгода, которые провела в его стае, он заметно возмужал. Нести ответственность за других не так просто, как кажется на первый взгляд. Эйнар принимал ответственные решения и советовался с другими вожаками. В стае были большие перемены. Похоже, он отлично справлялся с ролью лидера. Волки больше не устраивали охоту на людей ради развлечений. Они берегли силы для борьбы с врагом и усмиряли своего внутреннего зверя, туго затянув невидимую цепь на шее. Я боялась делать вдох в присутствии Эйнара, потому что его запах опьянял меня. Я также не могла оторвать взгляд от его губ. Казалось, что до сих пор помнила, какие они на вкус. Стоило посмотреть на крепкие руки и широкие плечи, бросала в жар. Вспоминая моменты нашей близости, умирала. Я любила вожака, хоть и умело скрывала от него свои чувства. Смотрела с холодком, хотя внутри все плавилось и горело. Отвечала на его вопросы спокойно, а душа вопила. Билась, заключенная в оковы, и истекала кровью. Мне не хотелось демонстрировать зверю свою слабость, поэтому надежно запирала свои чувства на замок и становилась в его присутствии глыбой льда. Только сердце выдавало меня с потрохами. Оно сбивалось с ритмом и спотыкалось всякий раз, стоило поймать взгляд Эйнара. Вожак сжал пальцами переносицу, зажмурился и тяжело вздохнул, а потом посмотрел на меня. Я застыла на месте, не шевелясь. Тишина была такой мертвой, что я слышала, как в подвале мыши что-то грызли, как муха жужжала, попав в сети паука. Сердце нара замерло и забилось быстрее. Это я тоже услышала. Вот только по его непроницаемому взгляду никогда не догадалась бы об этом. — Что тебя связывает с Виктором? — задал он вопрос в лоб а я растерялась. Открывая и закрывая рот, я пыталась ответить, но слова застряли в горле. Что это за вопрос? Никогда не подумала бы, что вожак пригласил к себе, чтобы выяснить подобное. Какая ему вообще разница? — Почему тебя это интересует? — насторожилась я. — Мы получаем от него почтовых птиц. Он докладывает нам о том, какую линию занял Маркус, где разведчики видели волков. Я и другие вожаки, основываясь на полученной информации, разрабатываем стратегии, а потом нападаем на небольшие отряды полукровки и истребляем их. Глупо двигаться в лобовую атаку. Поэтому мы уничтожаем врага постепенно, с той стороны, откуда он не ждет. В каждом своем письме этот человек спрашивает о тебе. Всего один вопрос. Жива ли ты? Хочу знать, что вас связывает. Почему тогда ты заслонила его собой? Откуда знаешь капитана? А ответ на этот вопрос поможет выиграть войну? Сложив руки на груди, я вскинула брови. Нет, усмехнулся и нарустала размявшей рукой. Я знала, что вожак не спал несколько суток. Он заметно вымотался. В таком случае я не обязана отвечать на этот вопрос. «Когда вернется Ник? Его долго нет, я переживаю», — спросила и одарила вожака колючим взглядом. Он натянуто улыбнулся и посмотрел на меня из-под лобья. «Николаус вернется сразу же, как только истребит разведчиков Маркуса». «Раз задерживается, значит, все прошло не так гладко, как планировали», — монотонно проговорил Эйнар, прожигая меня взглядом. Казалось, стоит сделать лишнее движение, и в помещении вспыхнет пожар. Воздух накалился до предела и стал осязаемым. «Если больше нет вопросов, то я пойду», — холодно сказала и уже была готова развернуться и выскочить из дома, но услышала грозный рык Нара. «Стоять! Уйдешь, когда я разрешу! Ты еще не ответила ни на один мой вопрос!» — ледяным тоном заявил он, испепеляя меня взглядом. На сколах вожака снова ходили желваки, а в глазах клубилась тьма. Он явно злился на меня. Такое часто происходило. Мы не могли нормально поговорить и всегда заканчивали диалог ссорой с криками. Может, это из-за слухов, которые пустил Ник? Он рассказывал всем, какая я горячая штучка, и все в таком духе. Естественно, эта информация доходила и до вожака. Поэтому он бесился и не мог признаться себе в том, что тосковал без меня. Ему не позволяла гордость, а я не делала шаг навстречу. Вот поэтому мы и находились в тупике. «Быстрее задавай, что ты хочешь узнать? Мне еще твоим волкам помогать!» С раздражением сказала и вздернула подбородок. «Нашим волкам!» — рявкнула Инар, «Это и твоя стая тоже! Ты часть моей семьи! Так что будь добра!» Починяйся воле вожака, как все остальные. Твоя стая — мое временное пристанище. Когда война закончится, я уйду. Здесь меня ничего не держит. Мальчиков заберу с собой, — отчеканило даже не моргнув. Судя по скрежету зубов, мои слова задели вожака. — Я не позволю тебе забрать волчат с собой, — процедил он сквозь стиснутые зубы и ударил кулаком по столу. Карты зашуршали и упали на пол. Эйнар, мы ушли от сути. Что ты хотел? С безразличием посмотрев на него, хотя внутри все горело. Три месяца назад волчицы бросили вызов самцам. Ты не участвовала. Завтра снова женщины вызовут мужчин на поединок. Ты будешь со мной сражаться? Насторожился вожак, нервно постукивая пальцами по столу. Нет, ни в этот раз, ни потом. Больше никогда не буду бросать тебе вызов. Что-то еще?» — спокойно поинтересовалась, заметив растерянный взгляд Инара. «Почему? Я видел твои тренировки с Ником. Ты уже отлично сражаешься!» Я усмехнулась и покачала головой. «Почему? Что за странный вопрос, инар Ты из-за бессонницы лишился ума? Женщины бросают вызов самцам для того, чтобы обрести пару и родить волчат. Зачем мне сражаться с тобой?» Ты всегда дорожил свободой. Дети — слабость для тебя, любовь тоже. Так зачем ты мне нужен? Чтобы всю жизнь ловить на себе твой ненавистный взгляд, если вдруг отдалею тебя в бою? Мне даром такого счастья не надо!» Сжав кулаки, прорычала я. Во мне все клокотало от ярости, обеда и боли. Полгода провела под боком у этого зверя, а он только сейчас решил поинтересоваться, почему же я стала его игнорировать. Хочешь знать, что меня связывает с Виктором? Любовь, вот что. Я полюбила этого мужчину еще до встречи с тобой. Он тот, кому я подарила и тело, и душу. Виктор хотел сделать меня своей женой. И я согласилась. Слышишь, была бы рада стать женой капитана тонуть в его ласке и заботе. Но твой яд запустил необратимый процесс. Я стала волчицей и не могу ответить взаимностью Виктору. «Замолчи — Замолчи! — закричала инар схватившись за голову. — Хочешь знать, что меня связывает с Ником? — Любовь! Чувство, которое тебе, тупая псина, чуждо и неведомо! — выплюнула я, окончательно лишившись самоконтроля. — Ненавижу тебя! Аль затем развернулась. И выскочила из дома, хлопнув дверью с такой силой, что она чуть не слетела с пяти. «Стоять!» — рявкнул Инар и выскочил следом. «Отстань от меня!» — ускорив шаг, прошипела я. «Я кому сказал? Остановись!» — потеряв над собой контроль, завопил вожак. Волки с любопытством наблюдали за нами, отложив свои дела. Меня окутала тьма. Я не удержала своего зверя, и он вырвался на свободу. Обратившись в волчицу, я налетела на Инара, разбила его с ног, уперлась лапами в грудь вожака и оскалилась. Хватило бы одного укуса, чтобы перегрызть ему глотку. Но даже в яростном состоянии не желала ему смерти. Оборотни замерли, наблюдая за ним. Воины обнажили мечи, чтобы защитить вожака от твари. «Не подходите!» «Убрать оружие!» — отдал приказ Инар, а потом посмотрел мне в глаза. «Ну же, давай, Аврора, убей меня! Ты же этого желаешь! Так что тебя останавливает?» Моя шерсть стала дыбом, я зарычала и укусила Инара за плечо, как он меня когда-то. Вожак поморщился от боли, а я разжала челюсти и отошла от него, а затем приняла облик человека и попыталась отдышаться пелила взглядом того, кто похитил мое сердце, кто сломал мою жизнь. Не стану убивать тебя, ведь я не такая, как ты. Я не отнимаю жизнь просто так, ради развлечения или потому что ненавижу. Уничтожаю врагов только тогда, когда другого выхода нет. И поверь, я от этого не в восторге. Меня мучает совесть, вернее, только человеческую половину. Мне плевать на тебя. Разве ты этого еще не понял? Я полгода живу с Ником и детьми в твоей стае, а для тебя в моем доме и места нет, так что не строй иллюзий. Вызов бросать тебе не буду, живи спокойно. Мне такой волк, как ты, даром не нужен, — с раздражением сказала я, сжав кулаки с такой силой, что ногтями ранила ладони. Эйнар ошарашенно смотрел на меня и прищурился, зажимая рану рукой. Я развернулась и поспешила прочь, а потом заметила Ника. Он как раз возвращался с задания. Сорвавшись с места, я бросилась ему на шею. Николаус опешил лишь на миг прижал меня к себе и поцеловал висок. «Я так переживала за тебя!» — выдохнула, сминая волосы у него на затылке. «Пришлось задержаться. Со мной все хорошо. Тебя трясет. Кто обидел?» «Хотя не отвечай». Судя по тому, каким убийственным взглядом на нас смотрит вожак, все стало ясно. Проговорил на одном дыхании Ник, а я всхлипнула и зажмурилась. «Иди домой. Я отчитаюсь перед вожаком и приду. Обещаю рассказать тебе обо всем, что узнал», — подмигнул мне он. Я вошла в дом и обхватила себя руками, но лихорадка не проходила. Возникло непреодолимое желание сбежать отсюда, куда-нибудь подальше. Одис, заметив мое состояние, прижался ко мне, а я крепко его обняла. Мальчики были мои отдушины, и я любила их всем сердцем. «Расскажи нам сказку», — попросили дети, устраиваясь на полу. В этот раз собрались все малыши, которых я спасла. Они часто приходили ко мне в гости, а я, как могла, вкладывала в их души частички любви, сострадания и милосердия. Рассказывала им сказки, которые слушала, когда была маленькой. Каждый раз завершала историю тем, что звери и люди должны существовать отдельно друг от друга, что нельзя смешивать два разных вида, иначе быть в беде. Они внимательно слушали. Мне оставалось надеяться, что все это отложится у них в сердце. Когда-нибудь эти мальчики вырастут, превратятся в мужчин и сменят тех волков, которые правят сейчас. Мне очень хотелось, чтобы в будущем люди жили мирно, чтобы не приносили жертвы волкам. Моя мечта была сказочной, из тех, что никогда не сбывается. Но я не собиралась опускать руки. Пусть без меча и без кровопролития, но попытаюсь перекроить этот мир на новый лад. Маркус хотел изменить мир путем войны и насилия, а я... Любви и доброты. Ник вернулся домой уже ночью. Дети тренировались на улице, а я дожидалась их, потому не ложилась спать. Мы уничтожили отряд Маркуса. Правда, потеряли пятерых своих. Когда возвращались, уловили запах гнили. Я сразу догадался, что поблизости есть кто-то, кто не хочет, чтобы его обнаружили. В общем, пришлось задержаться, чтобы не привести врагов домой. Еще удалось выяснить то, что Салазар действительно погиб, а вот его стая досталась не Маркусу. Куда делись остальные волки, кто у них теперь вожак, неизвестно. Эйнар хочет собрать отряд и отправиться в земли Салазара, чтобы предложить его стае объединиться с нами. Это, конечно, безумие, но очень помогло бы противостоять Маркусу, рассказал Ник. «И надолго вы уйдете?» — поинтересовалась тоской, посмотрев на Николауса. Не успел вернуться, как снова собрался в путь. Знала, что буду скучать. «Не вы, а мы!» — Эйнар сказал, что ты отправишься с нами. «Стая Салазара славится тем, что при атаке они часто используют яд. Нам нужно, чтобы ты была рядом, чтобы в случае чего смогла найти противоядие». «Почему он не спросил, хочу ли я отправиться с вами? Мне и здесь хорошо. Кто присмотрит за детьми?» Возмутилась я, закипая от гнева. Я ему задал тот же вопрос. Шиво позаботиться о детях. Я никогда не согласился бы брать себя с собой, но сейчас это действительно важно. Если к нам присоединятся волки Салазара, то будет больше шансов на победу». Капитан со своими воинами пытается вытеснить Маркуса за линию границы. Они разбивают стаю Маркуса на части, а потом сообщают, в какой стороне отсиживается враг. А мы после полученной информации атакуем. Так постепенно вытесним Маркуса земель людей. Ты была права. Объединившись, у нас возросли шансы на победу. Да и к тому же не сражаемся плечом к плечу а всего лишь обмениваемся информацией и не нападаем на поселение. Вот уже полгода волки сдерживают себя и охотятся только на оленей и медведей. — Ведь могут обойтись без человеческого мяса, если захотят, — хмыкнула я. — Сколько волков отправится в логово Салазара? Эйнар сказал, что возьмет с собой сто бойцов. Вожак должен присутствовать на переговорах поэтому ему придется покинуть это место», ответил Ник, разминая шею рукой. «Всего сто оборотней? Он что, спятил? У Салазара была огромная стая. Даже если Маркус и уничтожил большую часть, все равно нам не выстоять при нападении», скрестив руки на груди, возмутилась я. «Так мы же не воевать идем, а заключать перемирие. Враги увидят, что нас мало». И поймут, что мы явились не для того, чтобы добить. Больше шансов, что выслушают. Но если нападут, будем отступать, — пожал плечами Ник. Мне захотелось взвыть, а еще покусать, кого-нибудь от злости. Путешествовать в компании Эйнара совершенно не хотелось. Где же взять столько терпения и сил? Через пару дней волчицы бросили вызов сильным самцам. Я пришла посмотреть на бой ради того, чтобы запомнить приемы, которыми пользовались женщины. Хотя, кого я обманываю. Просто узнала, что инару бросила вызов волчица с соседней стаи, и меня раздирала от ревности. Что, если она одолеет его? Может, поэтому он и спрашивал, буду ли я биться за него? Опасался, что проиграет другой? Мне было трудно понять Энара, ведь он не признавался мне в своих чувствах. Замиранием сердца наблюдала за боем. Самка попала сильно и умело атаковала Инара. Он пропускал удары и заметно ослаб. Вожак сражался с такой яростью, что каждая клеточка ощущала его нежелание сдаваться. Я невольно зажмурилась, когда волчица повалила Инара на землю. Если ему не удастся освободиться, то по законам волков станет парой для этой женщины. Судорожно сглотнула так как не готова была потерять его. «Можешь открыть глаза. Ему удалось подняться и вцепиться ей в горло», прошептал мне на ухо Ник. А я вздрогнула. Распахнув веки, я облегченно выдохнула. Бой был уже окончен. Эйнар остался свободен, а волчица с досадой смотрела на вожака. «Совсем немного сил ей не хватило, чтобы его победить». Вожак был ранен и истекал кровью. Наверное, и никогда не привыкну к традициям и жестокости волков. Хотя я уже стала частью этого мира. Волки помогли Инару дойти до дома, потому что вожак заметно ослаб после полученных ранений. Я знала, как помочь ему поскорее восстановиться, поэтому развернулась и направилась в свою избу. Там подготовила необходимые травы, которые собрала на днях в лесу размяла их в миски и залила кипятком, а потом прокусила себе запястье и добавила кровь в полученную массу. У полукровок регенерация значительно быстрее, чем у чистокровных особей, так что приготовленное зелье должно было помочь Инару восстановиться за пару дней. Невольно мои ноги понесли к дому вожака. Путь мне преградили оборотни, которые охраняли покой главы клана. «Пропустите, я принесла отвар, который поможет Эйнару окрепнуть», — монотонно объявила я, посмотрев на мужчин. «Проходи», — кивнул страж. Все знали, что я знахарка, поэтому не задавали лишних вопросов. Открыв дверь, я вошла внутрь. Хорошо, что видела в кромешной тьме. Так же отлично, как и при свете дня. Эйнар лежал на полу, на шкурах и тяжело дышал. Мое появление он наверняка учуял, но почему-то не открыл глаза. «Зачем пришла?» — ледяным тоном спросил Эйнар. А у меня мурашки побежали вдоль позвоночника, сердце больно кольнуло. На миг я растерялась, а потом меня затопила жгучая обида. Я хотела ему помочь, а он... Но, с другой стороны, вожак не просил меня об этом. Тяжело вздохнув, я подошла к нему. На его лице засохли кровяные дорожки, а одежда пропиталась кровью инар даже не удосужился переодеться, видимо, у него совсем не было сил. Я приготовила отвар, выпей, он поможет, сухо ответила я, стараясь унять дрожь в теле. инар приподнялся на локтях, вырвал из моих рук фляжку, припал губами к горлышку и жадными глотками осушил все до дна. Вернув фляжку, он снова лег и прикрыл веки. Тишина давила на мою психику. Я с тоской посмотрела на любимого, развернулась и направилась к выходу. «Спасибо», — еле слышно поблагодарил вожак. Я улыбнулась и вышла на улицу. Не хотела тревожить Эйнара, так как знала, что он не любит, когда другие видели его в минуты слабости. Как я и предполагала, отвар быстро подействовал. Уже на следующий день Эйнар казался бодрым и полным сил. Он давал указания волкам и общался с другими вожаками. Из укрытия я наблюдала за ним и чувствовала, как щемило в груди, как кровь пульсировала в венах. Любимый был так близко, но в то же время далеко от меня. Позволив себе минутную слабость, я залюбовалась тем, о ком запрещала себе думать. Эйнар словно ощутил на себе мой взгляд, обернулся и внимательно посмотрел в то место, где надежно спряталась я но не увидел меня и снова переключился на разговор с мужчинами. Надо признаться, из Инара получился отличный вожак. Он ввел четкие правила, за нарушение которых жестко наказывал, никого не пытал ради развлечения и заботился о безопасности стаи. Через несколько дней я простилась с мальчиками и отправилась с Ником и Эйнаром в логово Салазара. Путь предстоял не близкий, радовало, что погода была отличной. Солнце светило, согревало все вокруг своими лучами, а везде цвели растения. Природа казалась живой, мы передвигались ночью в волчьем облике, ведь так быстрее, а днем спали. Мужчины вытягивали в тени деревьев и отдыхали, набирая сил. Я же незаметно ускользнула от них в сторону водопада, так как хотелось искупаться и смыть дорожную пыль. Сбросив с себя рубашку и стянув штаны, я с разбега прыгнула в воду и нырнула с головой. Вода оказалась мягкой и теплой. Мои мышцы заметно расслабились, и я испытала удовольствие от купания. Когда вынырнула, замерла, заметив на берегу Инара. Он, прищурившись, наблюдал за мной. У меня мурашки пробежались по телу, а сердце учащенно забилось. Но я сделала вид, что вожака не заметила, отвернулась и продолжила плавать. Надеюсь, что он уйдет, но мои желания редко исполнялись. Инар так и не сдвинулся с места, прожигая меня взглядом. Я гордо вздернула подбородок и вышла из воды. Прошла мимо вожака, ощутив на себе его голодный взгляд, пробирающий до костей. Подняв с камня свои вещи, я молча натянула рубашку, а вот штаны. Не успела. Эйнар перехватил мою руку и сжал пальцами мое запястье, и меня будто кипятком ошпарило. Затаив дыхание, я смотрела в янтарные глаза, и мир вдруг растворялся. Эйнар гипнотизировал, а затем нежно провел костяшками пальцев в моей щеке, вызывая дрожь и дикое желание прильнуть всем телом к этому мужчине, почувствовать его сильные руки и жаркие поцелуи. Однако все было сложно. Я не знала, что он ко мне чувствовал, да и позволит ли остаться в стае после завершения войны. Мне не хотелось попасть в плен очередной иллюзии. Я оттолкнула Инара, а он не ожидал этого и по инерции сделал шаг назад. В его взгляде заклубилась гремучая смесь. Я быстро натянула штаны и поспешила прочь, сжимая кулаки так, что пальцы белели, но держала себя в руках, чтобы не обернуться. Кровь стучала в висках. По сторонам не смотрела. Мой взгляд был прикован к земле, поэтому случайно налетела на Николауса. Он выругался и рыкнул на меня. Однако, заметив мой растерянный взгляд, нахмурился. Я не стала ничего объяснять. «Да и что тут скажешь? Что мне душно находиться рядом с вожаком? Что с ума схожу всякий раз, когда смотрю на него? Я не знала, чем он так пленил меня». В стаи были волки гораздо привлекательнее нара, не говоря уже про тех, кто присоединился к нам за это время, но мне почему-то тянуло к вожаку. Он словно отравил. Где раздобыть противоядие? Я легла на траву под деревом подальше от остальных и залюбовалась проплывающими мимо облаками. Небы поспать хоть немного, но сон не шел, вдруг в нос ударил запах с древесными нотками. У меня снова все мышцы сжались и налились свинцом. Медленно, переведя взгляд в сторону, я вздрогнула. Эйнар сидел рядом со мной на корточках и пилил суровым взглядом. Мне хотелось застонать от досады. Что ему от меня надо? Одичал без женщин? Эйнар протянул мне веточку, на которой были усыпаны волчьи ягоды. Лакомство, которое раньше для меня являлось ядом. У меня рот открылся от удивления. Недоверчиво, посмотрев на вожака, я взяла из его рук подарок и молча кивнула в знак благодарности. Он что-то хотел сказать, но слова ему так и не дались. Рядом возник Ник и всем своим видом продемонстрировал, что Инар вступил на чужую территорию. Вожак смерил Николауса убийственным взглядом, а потом отошел в сторону. Я облегченно выдохнула. Аник Ник вытянулся рядом со мной, отщипнул от веточки пару ягод и закинул в рот. Подложив руку под голову, он улыбнулся. «Ну, и почему ты такой довольный? Рассказать не хочешь?» — с любопытством спросила я, попробовав ягоды. «Они были такими сочными, спелыми, сладкими, что я зажмурилась от удовольствия. Все думал». Как же мне отомстить Эйнару за пытки, которые он устраивал, когда я был в плену? Ты его слабость. Последнее время ненавязчиво демонстрирую ему то, что ты моя. Его это очень злит. А недавно пустил слух, что мы с тобой решили родить волчонка. Видела бы ты его взгляд в тот момент, — хохотнул Ник, а я нахмурилась. — Что? — возмутился отец. — Ему полезно понервничать. Зато он теперь тебе прохода давать не будет. Его цепляет твое равнодушие. Ты больше не подпускаешь его к себе, встреч не ищешь, а свободное время проводишь со мной и мальчиками. Так что Инар решил, что это не слухи. Даже уточнил у меня, будешь ли ты бросать мне вызов. На что я ему ответил, что полукровкам не обязательно это делать, ведь их кровь сильнее, чем у обычных волков. Так что вожак осознал, что теряет тебя. Наверное, думал, что ты за ним сто лет по пятам ходить будешь. Это моя маленькая месть ему. И будь добра. Подыграй мне, пусть поверит в иллюзию. Не отказывай мне в этом маленьком удовольствии позлить Нара. «Не хочу участвовать в этом ребячестве», — хмыкнула я. «А придется». — заявил Ник, и, перекатившись, навис надо мной, а затем наклонился и потерся своим носом о мой нос. — Прекрати, — зашипела я. — Вынуждаешь меня вцепиться тебе в глотку, — зарычала, гневно посмотрев на Николауса. — Напугала! — Мне уже трястись от страха, — хохотнул он. — Ты меня не убьешь, а пару укусов заживет быстро, — прошептал он мне на ухо. Тем временем Майнар смотрел на нас и тяжело дышал. Ярость, гнев и ревность отразились в его глазах. Конечно, со стороны, наверное, казалось, будто Ник решил устроить брачные игры на глазах у всех. — Ты как хочешь, а я намерен позлить вожака, — тихо сказал Ник, подхватив меня на руки и потащил в укромное место. Я услышала, как остальные волки ликовали и хохотали, крича что-то вслед. — Однозначно, они... Завидовали Нику и считали, что он нашел себе самку, а им приходилось голодать без женского внимания. Николаус поставил меня на ноги и щелкнул пальцем по носу. «Не злись!» — хохотнул он. «Вот теперь они точно поверят слухам». «И почему мне безумно хочется тебе придушить?» процедила сквозь тиснутые зубы. «Когда вернемся к остальным, ты хоть сделай вид, что довольно, Не порть мою репутацию». Развеселился Ник. Небо его беззаботность. Я одарила отца гневным взглядом. Николаус вытянулся на траве, зажал зубами соломинку и смотрел на облака. Когда ступим на землю Салазара, не обращайся днем. Его волки ненавидят полукровок. Не хочу, чтобы ты пострадала. Пусть все считают, что ты обычная волчица, посоветовал он. — Как скажешь, — ответила я и легла рядом с ним, а затем закрыла глаза и мгновенно провалилась в сон. — Аврора, нам пора! — услышала голос Ника и с неохотой разлепила веки. Уже стемнело, а значит, предстояло двигаться дальше. Поднявшись, я размяла косточки. Когда мы с Ником вернулись в лагерь, мужчины уже были готовы к путешествию. Оборотни с завистью смотрели на Николауса, а он гордо вздернул подбородок. Я закатила глаза. Ох уж эти мужчины, вечно доказывают друг другу, кто сильнее, умней и проворнее.